Двадцать два. Мы остались одни. Одного взгляда на Петру мне оказалось достаточно, чтобы понять, все не так просто. Ничего не поделаешь, огорченно сказал он. В смысле? Дед мыслит теоремами. Что она тебе сказала? Это не имеет значения. Значение имеет то, что она намерена делать. Она хочет с ним переспать? Да, у нее все расписано.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 И до сих пор люблю, тем более, что у нас две дочери. Я дала ему выговориться. Согласилась, что часто вела себя глупо. Признала, что он был прав насчет Нино, связь с которым не принесла мне ничего, кроме разочарования. Потом я вернулась к Деде Ирину. Я не знала, что мне делать, и место себе не находила от беспокойства».